Глава 8. Елена. Вользуясь появившейся возможностью, я разглядывала собственного мужа. Мне не зачем было таиться, и я, сидя рядом с ним за длинным накрытым на двоих столом, смотрела на его совершенное лицо, обрамлённое длинными светлыми волосами. После ночной трапезы аппетита не было, но я не хотела обижать Марию, поэтому отдала должное воздушному омлету, который она приготовила на завтрак. Мы сидели в огромном, тускло освещённом зале, пол которого был выложен плиткой со сложным, но очень красивым узором. Потолок терялся в полумраке, а сквозь высокие незашторенные окна проникал холодный солнечный свет. Я понятия не имела, как начать разговор, и по тому же вала очень медленно и обстоятельно: "Что тебе известно о Барганаре?" наконец спросил меня дракон. Я моргнула, растерявшись. Вообще-то мне ничего не было известно ни только о Баргонаре, но и об этом мире. Но говорить об этом, наверное, было плохой идеей. Не так много, уклончиво ответила я. Это королевство ледяных драконов, которое выиграло войну с Терией, и собственно я стала залогом мирного соглашения. Верно? Не совсем, мрачно усмехнулся Риан. Но пояснений я так и не дождалась. Вероятно, что-то не совсем чисто было с заключённой помолвкой. И если сложить слова горничной о том, что я всего лишь пленница, и подслушанный разговор дракона, то меня действительно ждала незавидная участь. Хорошо, что я уже поела, иначе аппетит пропал бы окончательно. «И что будет дальше?» – спросила я тихо. «Какой вы видите нашу семейную жизнь?» Учитывая, что мой муж превращался в чудовище каждую ночь, об исполнении супружеского долга в ближайшее время можно было не волноваться. С другой стороны, сексом занимаются в любое время суток. Не обязательно оно должно быть темным. Разговор что-то не клеился. Дракон сидел, уставившись на меня мрачным взглядом, но мыслями явно был где-то за пределами своей огромной столовой. Что ж, я поднялась из-за стола, со скрежетом отодвинув тяжелый стул. Мне, пожалуй, пора. Куда? Не понял Риан. По делам, пожалуй, плечами я. Мне еще со слугами надо познакомиться. Кажется, он удивился. Действительно, зачем знакомиться с логами пленницу, которая предстоит стать жертвой на алтаре? Рот наполнился горечью. Пусть я до конца не верила, что дракон поступит подобным образом, но я по сути совсем его не знала. Рян не стал меня останавливать, когда я направилась к выходу из зала, и не вышел следом, когда я в нерешительности застыла за дверью, забыв с какой стороны мы сюда явились, выбрав направление наугад. Я пошла по широкому коридору, освещённому редкими светильниками. На стенах плясали длинные тени, от которых у меня по коже бегали мурашки, и ни одного слуги не попалось мне на встречу. Миновав длинную галерею, я остановилась перед деревянной дверью, верх которой был полукруглым. В середине висело металлическое кольцо, за которое я потянула. Дверь совершенно бесшумно распахнулась, открыв тёмный провал без единой капли света. И даже самое сильное любопытство не заставило бы меня шагнуть внутрь. Вздохнув, я захлопнула дверь и пошла дальше. В этом замке определённо стоило бы повесить указатели. Откуда мне знать, не забрела ли я ещё на запретную территорию. Ночной поход в покои Риана остался безнаказанным, но почему-то мне казалось, что у дракона просто хватало других дел, например, спасения своего королевства. Очередной коридор закончился лестницей. И я бездумно побрела наверх. Странно, на стенах не было никаких светильников, однако я прекрасно видела каждую ступеньку. Наверное, мне стоило привыкнуть к странностям этого места. Раз уж я оказалась в столь фантастической ситуации, но обычно у попаданок был хоть какой-то план, они отправлялись в магическую академию или удачно выходили замуж. И я вроде бы справилась с одним пунктом, но как действовать дальше, не имела ни малейшего понятия. Мне бы не помешало руководство. И стоило мне об этом подумать, как я оказалась в очередном полусёмном зале, в котором стояли зеркала, большие, выше моего роста, в самых разных рамах. Они стояли полукругом, и одно из них, центральное, было накрыто тканью. Не успев как следует подумать, я шагнула внутрь и едва не поскользнулась, потому что пол был покрыт льдом. Из орта вырывалось облачко пара. Я обернулась, Расчитывая увидеть за спиной ледяного дракона собственной персоной, но его нигде не было. Вероятна причина холода была в чём-то другом. При моём приближении одно из зеркал слабо засветилось, как старый ламповый телевизор, который только что выключили. Какая-то энергия волнами исходила от стекла, и я бы решила, что это электричество, потому что каждый волосок на моём теле поднялся дыбом. Но в этом мире прогресс ещё не дошёл до подобных изобретений. "Ну здравствуй, избранное", раздался приглушённый женский голос. Он звучал так, будто моя собеседница находилась по ту сторону толстого стекла. Но как я ни вглядывалась, в зеркале не было ничего. Совсем ничего, даже моего отражения. "Здравствуй", поздоровалась я и на всякий случай ущипнула себя. Но боль была самой настоящей, а значит, мне всё это не приснилось. "Подойди ближе. Дай мне посмотреть на ту Что окончательно погубит Арганар? Погубит? И как я не сопротивлялась, моё тело против воли сделало шаг, и я наконец смогла увидеть свою неожиданную собеседницу. Из зеркала на меня смотрела очень красивая женщина с длинными чёрными волосами и злыми ледяными глазами. Но мой взгляд невольно переместился ей за спину, где трепетали прозрачные, но абсолютно настоящие крылья. Я могла видеть голубоватые венки под тонкой кожей, и от этого зрелища по спине прошла волна холода. "Это кто ещё такая погубит?" спросила я непослушными губами. "Конечно", усмехнулась женщина. "Он с самого начала выбрал неверный путь". Я неверище тряхнула головой. "Кто вы?" спросила тихо. "Я". Ответ заставил меня похолодеть. "Я так-то привёл тебя в этот мир". Значит, она в курсе, кто я на самом деле, и что она будет делать с этой информацией. Зачем? В зале было холодно, и я обхватила себя руками. Зачем вы привели меня сюда? Я расскажу, если ты окажешь мне небольшую услугу. По тонким губам скользнула усмешка. Поверь, это ничего не будет тебе стоить. Верить этой незнакомке у меня не было ни единой причины. С другой стороны, Кому здесь я вообще могла довериться? Не мужу это точно. Какую услугу, спросила я, не в силах отвести взгляд от своей собеседницы. Она завораживала холодной красотой и ледяным блеском чёрных глаз. «Сними с ними покрывалось центральное зеркало, сказала женщина. Убери ткань, и я отвечу на все твои вопросы. Я почувствовала сильное желание подчиниться. будто кто-то подталкивал меня изнутри оказать эту действительно небольшую услугу милой фее, и моё тело даже сделало шаг в сторону, когда за спиной раздался рык. Что ты здесь делаешь? Голос принадлежал Риану, и от неожиданности я отскочила в сторону, едва не врезавшись в одно из зеркал. Поспешно обернувшись, я увидела дракона, что стоял в дверях, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Я задал тебе вопрос, угрожающе тихо сказал муж. Что ты без на тебя побере снова забыла в этом крыле замка? Получается, я вновь вошла на запрещённую территорию. Я заблудилась, пробормотала я, не кстати вспомнив, что лучшая защита это нападение. Здесь у тебя знаешь ли, нет ни одного указателя и спросить не у кого, потому что ты разогнал всех слуг. Разогнал слуг? переспросил он. И неожиданно оказался рядом. Послушай меня, девочка. Я спустил тебе с рук то, что ты нарушила мой запрет и проникла в мою спальню. Я закрыл глаза на то, что ты посмела ночью покинуть свои покои, зная, что коридоры охраняют гончие. Но больше подобное не повторится. Вот дракон и показал своё истинное лицо. Схватив меня за руку, он потащил меня прочь из зала. Куда мы идём? Даже не пытаясь сопротивляться, выдохнула я. С самого выхода мне удалось обернуться, но женщины с крыльями в зеркале больше не было. Кажется, она успела исчезнуть ещё до того, как Риан вошёл в помещение. Раз тебе нужны слуги-указатели, чтобы вести себя благоразумно, дракон так сильно сжал моё запястье, что я едва не кричала от боли. Посидишь пока в запрети. И это моё последнее предупреждение. А что будет, если я снова нарушу его приказ? Казнит на месте? И это мой муж. Не супруг, а какой-то злобный тиран, окруженный тайнами. В каждом шкафу десятки скелетов. И мне, получается, просто надо закрыть на все это глаза. Вопреки ожиданиям, Риан тащил меня не в сырой подвал, а в мои собственные апартаменты. Я поняла это, когда мы оказались в уже знакомой галерее. Но даже такая перспектива напугала меня. Снова сидеть в комнате и маяться от неизвестности? А в случае, если мне что-то понадобится, надеяться, что горничная меня услышит? Нет. Попросила я, изо всех сил вцепившись ногтями в руку дракона. Не поступай так со мной. Я сойду с ума, если буду сидеть в заперти и в одиночестве. Мужчина резко остановился и развернулся ко мне. Ответ очень чётко читался в его глазах, и я вполне могла предположить, какой именно ответ меня ждал. Но Риан сделал глубокий вдох и пригладив свободной рукой волосы, отпустил меня. Что ты предлагаешь? спросила я. Как ещё мне объяснить тебе, что нельзя ходить, где тебе вздумается? Словами через рот, предложила я. Просто объясни, почему это так опасно. Я не глупая, пойму. Зачем было жениться, если ты просто решил держать меня здесь своей пленницей? Возможно, качнул головой он. Возможно, когда-нибудь, когда ты докажешь, что заслуживаешь доверия. А как мне это доказать? разозлилась я, сидя в своей комнате под замком. цвета белого не видя. Ты бы хоть книжку мне выдал, чтобы я не сдохла от скуки. Чуть было не ляпнула про телевизор и интернет. Но такого у них тут никогда и не было. А меня не то, что ломало от отсутствия постоянного доступа к соцсетям, но дефицит общения ощущался очень остро. Книжку? Он так удивился, будто я у него полцарства потребовала. Хотя бы журнал, вздохнула я. Журналы у тебя есть? Газеты? Или как вы тут развлекаетесь вечерами? Так же, как и вы, усмехнулся дракон. Но я тебя понял. Идём. Куда на этот раз? обречённо спросила я, почему-то уверенная, что ничем хорошим это не закончится. "О, знаешь", таинственно ответил мужчина и пошёл по галерее обратно к лестнице. Я, стараясь не отставать, следовала за ним. Мы поднялись на несколько пролётов и свернули в коридор противоположный тому, что считалось западным крылом. Остановившись перед двустворчатой дверью, дракон повернулся ко мне. "Хорошо", сказал он с улыбкой и распахнув створки, пропустил меня вперёд. Сделав первый шаг, я застыла на пороге, потому что, клянусь, передо мной была самая большая библиотека из всех, что мне доводилось видеть.